Тема вторая. История философии. Объективная история философии. Объективную историю философии можно описать как исторически временную последовательность попыток построить внутренне и внешне по отношению к науке непротиворечивую а по отношению к мирозданию также и истинную картину системно-рационализированного мировоззрения. Эти попытки всегда содержали в себе, в силу ограниченности реальных зданий у мироздания, элемент домысливания, то есть философского фантазирования, его целостной картины. Такое домысливание совершалось по формуле «особенное» есть «всеобщее», «о» есть «в», где под «особенным» выступало как материальное, так и духовное в разных степенях общности – вода, пища, дыхание, число, идея, дух, субстанция и тому подобное. Как одно из проявлений человеческого творчества – Объективная история философии отличается от истории других человеческих деяний тем, что до нас дошла не только память о произведениях философов, но и сами их произведения. Правда, в случае древней философии далеко не всегда. Внешне объективная история философии может быть представлена как книжная полка, на которой... В хронологической последовательности расположены дошедшие до нас философские сочинения. Субъективная история философии. Субъективная история философии ⁇ попытка описать объективную историю философии. Субъективная история философии ⁇ как историческое самосознание философии. Зарождается позднее философии. Сами попытки описания объективной истории философии в хронологической последовательности составляют объективную историю субъективной истории философии. Объективная история субъективной истории философии – может быть тоже представлена как книжная полка, на которой в хронологическом порядке расставлены истории философии. Страница 10. Эта полка может быть в свою очередь описана и проанализирована, при этом устанавливаются и классифицируются, применяемые в разных историях философии, Методы описания и изучения объективной истории философии, их историко-философские концепции, представления об историко-философском процессе. Так появляются теоретические историографии философии. Их также можно расположить в хронологической последовательности на третьей книжной полке. Она – будет представлять объективную историю исследования субъективных историй объективной истории философии. В свою очередь, и эта полка может быть описана и проанализирована. Методы субъективной истории философии Таких методов много. Пока что нам достаточно знать два наиболее общих. Это эмпирическо-исторический и теоретическо-логический методы описания объективной истории философии. Применяя эмпирическо-исторический метод, автор стремится представить объективную историю философии как она есть, ничего не прибавляя от себя. Но сделать это в высшей степени трудно, ибо всякое описание Уже есть истолкование. И если это еще можно сделать при описании отдельных философских учений, то это почти невозможно при выявлении связи между этими учениями. Связь между учениями философов утрачивается. В случае теоретика логического метода Историк философии стремится найти в историко-философском процессе какой-то смысл, закон. Но при этом часто, в угоду своей концепции, он приносит в жертву объективную историю философии, нарушает даже саму историческую последовательность философских систем, искажает факты, подменяет действительное учение философа его истолкованием в духе собственных философских взглядов. Правильное решение проблемы субъективной истории философии состоит в гармонии обоих методов историко-философского исследования. Теоретическо-логическая субъективная история философии возможно лишь на твердом фундаменте добротного, кропотливого и добросовестного эмпирически исторического исследования объективной истории философии Владимир Ильич Ленин высказывался за кавычки, строгую историчность в истории философии, чтобы не приписывать древним такого развития их идей, которое нам понятно но на деле отсутствовало еще у древних. Кавычки закрыты примечания. Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 29, страница 222, конец примечания. Оба метода должны быть поняты как частный случай взаимоотношения двух ступеней познания, эмпирической и рациональной. История субъективной истории философии Субъективная история философии возникает еще в древности, но, разумеется, после возникновения самой философии, когда уже накопился материал, достаточный для историко-философского описания и осмысления. Страница 11. В Древней Греции первыми историками философии Можно считать Аристотеля и его ученика и преемника Теофраста IV-III века до нашей эры. Рассматривая ту или иную философскую проблему, Аристотель интересовался, что думали об этом до него. При этом Аристотель стихийно придерживался теоретико-логического метода. Всю предшествующую ему древнегреческую философию а она имела уже двухвековую историю, Аристотель представил как предысторию его собственной философии. Отсюда историко-философская предвзятость Аристотеля пробила в его субъективной истории философии, неизбежные искажения им объективной истории философии. В конце античности на древнегреческом языке было создано несколько историко-философских компиляций, не стремящихся к осмыслению объективной истории философии. Не случайно, что их авторов называли доксографами, то есть описывателями мнений философов. Примером такой доксографии может служить целиком дошедшая до нашего времени работа Диогена Лаэртского О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов 2-3 века нашей эры Писали работы по истории философии и первые христианские идеологи. Например, Климент Александрийский 2-3 века нашей эры, Ориген, Третий век нашей эры, Августин IV-V века нашей эры и другие но их отношение к античной философии было весьма субъективным, христиански односторонним. Если они ее и не третировали, то видели в ней лишь несовершенное человеческое приближение к некоторым истинам Библии Божественного Откровения. В средние века история философии в Европе пришла, как и сама философия, в упадок. Субъективная история философии все же существовала и тогда, в мусульманском арабоязычном мире. В XII веке Аш Шахрастани написал книгу «Религиозные секты и философские школы», в которой излагал с известным стремлением к анализу философские и религиозные учения античности и средневековья на Ближнем Востоке. В дальнейшем субъективная история философии развивалась в основном в Европе. Уже в XIV веке, на закате Средневековья, англичанин Уолтер Берли написал на латинском языке книгу о жизни и учениях древних философов и поэтов. Однако все более и более систематические изложения истории философии публикуются лишь в новое время в западной Европе в XVII-XVIII веках на латинском, а также на французском, английском и немецком языках. Таковы книги Фосса о философии и школах философов, Стэнли История философии, Хорна История философии в семи книгах, пятитомник Бруккера «Критическая история философии. От сотворения мира до нашего времени». «Трехтомник Деланда Критическая история философии». «Труд Эберхарда. Всеобщая история философии» и другие. В XIX и тем более в XX веке число таких трудов многократно возрастает, ибо «История философии» кроме всего прочего, становится обязательным предметом высшего, а иногда и среднего, образования. Страница 12. Большое значение для развития субъективной истории философии имели труды таких представителей немецкой классической философии, как Фихте, Шеллинг, особенно Гегель и Фейербах, у которых история философии – стала необходимым элементом их собственных доктрин. В особенности это относится к Гегелю, который показал в своих лекциях по истории философии, что история философии не простая последовательность мнений философов, часто во всем не согласных друг с другом, а единый логический процесс движения мировоззренческой мысли. Конечно, Гегель превратно изобразил объективную историю философии, превращенную им в составную часть его собственной идеалистической системы. У Гегеля объективная история философии – процесс осознания некой абсолютной идеей своего вневременного логического развития, завершение которого достигнуто в его философской доктрине. Субъективная история философии Гегеля – это пример злоупотребления теоретико-логическим методом. Вместе с тем она содержит ряд глубоких анализов и положений и отличается строгой концептуальностью, за что классики марксизма-ленинизма при всем критическом отношении к гегелевской историко-философской доктрине высоко ценили ее. Отметив историка философские ошибки Гегеля, Карл Маркс продолжает, кавычки, «Впрочем, ада Гегеля, который впервые постиг историю философии в целом, нельзя требовать, чтобы он не делал ошибок в деталях». Кавычки закрытые примечания. Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 29 -й. Страница 447. Конец примечания. История философии как наука История философии как наука была создана Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и развита далее в новых исторических условиях и на новом философском и научном материале Владимиром Ильичом Лениным. Это стало возможным лишь на базе исторического материализма. Была открыта зависимость философского мировоззрения от исторических условий и классовой борьбы. В марксистско-ленинской истории философии периодизация объективного философского процесса увязана с периодизацией человеческой истории, распадающейся, как известно, на общественно-экономические формации. Поэтому в курсах лекций мы говорим о философии рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического общества. Внутренняя периодизация этих философий также связана с социальными явлениями, с общественным бытием. Иначе говоря, марксизм открыл, что философия есть часть идеологической надстройки над базисом. Но это не означает, что философия не имеет своей собственной объективной истории, простирающейся за пределы даже отдельных социально-экономических формаций. Исторические условия влияют на философию. Но философия остается верной своей традиции, своей проблематике, своей форме, своим вечным вопросам. Через всю объективную историю философии проходят проблемы, группирующиеся вокруг основного вопроса философии, но к нему не сводящиеся. Это вопросы о субстанции как всеединой, и вечной основе мироздания, вопросы о человеке и его месте и назначении в мироздании, вопросы о смысле человеческой жизни, о сущности человеческого общества и о будущем человечества, вопросы о наилучшем политическом устройстве и о правильном, ведущем к счастью, образе жизни». Вопросы о познаваемости мироздания и о путях и методах такого познания. Страница тринадцатая. Это, наконец, и сам основной вопрос философии. Вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе. Эти и другие вопросы – особенно четко являются при изложении философии как истории проблем. При изложении философии как истории систем эти, так называемые, «вечные» вопросы несколько скрадываются. Проблемы постоянны, а системы приходящие. Фридрих Энгельс подчеркивал, что кавычки, «человек» который судит о каждом философе не потому, что является неприходящим, прогрессивным в его деятельности, а потому, что было неизбежно приходящим, реакционным, такой человек лучше бы молчал. По его мнению, вся история философии – это просто груда развалин неоправдавших себя систем. Кавычки закрыты Примечание. Маркс Карл Энгельс Фридрих Сочинение Второе издание Том 38, страница 108. Конец примечания Кроме того, объективная история философии, как история систем, представляется более статичной, чем при изложении ее как истории проблем. Однако, история философии как история проблем возможна лишь на основе знания систем. Поэтому данный первоначальный курс истории философии будет в основном историей систем. Законы объективной истории философии Марксистско-ленинская история философии – открыла в ней законы, которым действительно подчиняется развитие философии. Это, прежде всего, общий для всех форм общественного сознания закон зависимости идеологии, составной частью которой является философия от социально-экономического базиса и лежащих в основе его производительных сил. Фридрих Энгельс подчеркивает, что «философов» толкала вперед отнюдь не одна только сила чистого мышления, как они воображали. Напротив, в действительности их толкала вперед главным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие естествознания и промышленности. Кавычки закрыты. Примечание. Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение, второе издание, том 21, страница 285, конец примечания. Это также закон борьбы внутри философии, двух ее лагерей, главных мировоззренческих тенденций, материалистической и идеалистической. Борьба этих основных философских направлений Есть внутренняя движущая сила развития всей философии. Из этого вытекает и закон партийности философии. Борьба материализма и идеализма – это не только чисто теоретический спор, ибо в основе его лежит борьба классов и партий. Кавычки. Беспартийность в философии учит нас Владимир Ильич Ленин. «Есть только презренно прикрытое лакейство перед идеализмом и фидеизмом». Кавычки закрытые примечения. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений том 18 страница 377 Конец примечения. Наконец, это борьба философии и парафилософии. А внутри последней... Борьба между ее мировоззренческой и научной частями за философию, в результате чего философия одновременно и питается знаниями и жизненными соками парафилософии и нередко вырождается в парафилософию, склоняясь то к мировоззренческому иррационализму, то к антимировоззренческой методологии науки. Страница 14. Однако, как мы уже сказали выше, история философии знает блестящие примеры гармонии мировоззренческой и системно рационализированной сторон философии. Всемирная философия и национальные философии. Всякая философия национальна уже по языку ее произведений хотя далеко не по одному только этому признаку. Мы говорим о древнегреческой, итальянской, французской, английской, немецкой, русской, американской, индийской и других философиях. Правда, не все народы имели свою философию. Не у всех мировоззрение поднялось на второй уровень, на ступень системно-рационализированного мировоззрения. Например, древние шумеры так и не дожили до своей философии. Но и так называемые философские народы не все сразу шли в авангарде общечеловеческого философского прогресса. Они сменяли друг друга. Например, в эпоху Возрождения вперед вышли североитальянцы, но в новое время их сменили англичане и французы. Затем немцы и так далее. Поэтому национальные истории философии не всегда и не во всех своих частях совпадают со всемирной историей философии. Но это не значит, что национальные истории философии не имеют научного значения. Подобно тому, как философия – вид мировоззрения, так и история философии – вид истории мировоззрения. Это относится и ко всемирной истории философии. Но особенно это важно в случае национальной истории философии. Рассмотренная в контексте мировоззрения, в ее взаимоотношении с парафилософией, любая национальная история философии, как бы ни бедна была она сама по себе, значима. Но при этом не следует все же подменять философию парафилософией выдавать за философию, например, художественное мировоззрение или различные общественно-политические учения. Создание подлинно всемирной истории философии затрудняется тем, что фактически существуют три философские традиции ⁇ китайская, индийская и средиземноморская, в своей большей части совпадающая с европейской. Место и значение истории философии в системе марксистско-ленинского мировоззрения. Историко-философские дисциплины. История домарксистской зарубежной философии и современной буржуазной философии. История философской мысли народов СССР. История афразийской философии. История марксистско-ленинской философии составляют совокупно с диалектическим и историческим материализмом единый комплекс философской части марксистско-ленинского мировоззрения, куда также относятся политическая экономия и научный коммунизм. Роль истории философии в системе марксистско-ленинской философии в частности и марксистско-ленинского мировоззрения вообще велика. История философии – отличается от истории других наук тем, что она составляет органическую часть философии, ибо философские проблемы относительно вечны, и многие из них формулировались еще до возникновения марксизма. Страница 15. Хотя только в марксистско-ленинском мировоззрении эти проблемы нашли свое научное решение, Однако и такое решение имеет свою предысторию, без которой оно не всегда понятно как по содержанию, так и по своему значению. Вообще, без знания домарксистской философии мы многого не поймем в трудах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина, поскольку они широко использовали историко-философский материал и философские идеи прошлого. Мы не уясним себе в полной мере и значение того революционного переворота в философии, который был осуществлен Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Владимир Ильич Линин, всемирно подчеркивая этот революционный переворот, вместе с тем в специальной статье указал на огромную роль трех идейных источников, без и вне которых он не смог бы произойти». Владимир Ильич Ленин указывал, что учение Карла Маркса кавычки, «возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма». Кавычки закрыты. Примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений том 23, страница 40. Конец примечания. В преобразованном виде три этих источника стали тремя составными частями теоретической доктрины марксизма-ленинизма. Далее. Борьба против современной буржуазной философии вообще и против антикоммунизма в частности тоже требует хорошего знания истории философии поскольку современные буржуазные философы сплошь и рядом ссылаются на авторитет философов прошлого, порой весьма далекого, для подтверждения своих взглядов и концепций. Известно также, что изучение истории философии помогает развитию способности к теоретическому мышлению, к диалектическому анализу, а также умению научно осмысливать факты, замечать проблемы и решать их. Фридрих Энгельс не случайно подчеркивал, что кавычки, «теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Эта способность должна быть развита, усовершенствована». А для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии. Кавычки закрытые примечания. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 366. Конец примечания. История философии дает нам множество картин мироздания, созданных разными философами и философскими школами. Она не только обогащает наше мировоззренческое сознание, но и оберегает нас от типичных ошибок, в которые склонна впадать мировоззренческая мысль. Воспитательное значение имеет иногда и жизнь философов, посвятивших себя поискам глубоких основ мироздания и назначения в нем человечества и человека. Конец первой лекции.